Эпилог. «Горько! Горько!» – раздаются радостные крики. Жених и невеста целуются. Невеста прелестно в своем кремовом платье с кокетливыми цветами в волосах. Жених в строгом костюме, высокий и брутальный. Настоящая мечта любой девушки. Я ловлю момент и подхожу к тёте. «Тёть Кара, поздравляю! Ты счастлива?» «Сейчас? Да!» Осторожно, отвечает она. «А дальше?» «Тёть, ну посмотри, как он на тебя смотрит!» Улыбаюсь я. Она краснеет. «Кто бы мог подумать!» Шепчет. На старости лет, и вот оно, счастье. А вы с Иваном чего тянете? Когда свадьба? Да ну, тетя, не выдумывай. Какое замужество? Я не согласна. Отпираюсь я. Зря, говорит она. Знаешь, как приятно быть любимой женой. Я много лет была женой. Ключевое слово здесь – любимой. Назидательно говорит тетя. «Хорошо, хорошо», – смеюсь я. Меня тут же оттесняет кто-то из гостей, чтобы поздравить невесту. Я ищу глазами Ивана, он где-то пропал. Прогуливаюсь по уютному залу. Здесь только самые близкие. Костя и Кира со своими половинками, Иван и его сын Игнат с семьей. Подруги тети Кары порхают по залу, как яркие бабочки. Подозреваю, именно тетя руководила их нарядами. И все веселые и радостные, как будто всю жизнь знакомы. Свадьба удалась. Вдруг музыка стихает. Иван выходит с микрофоном на небольшую сцену. «Минуточку внимания!» Зал. Замолкает. «Дорогие друзья, родственники и новоприобретенные родственники, я так рад вас видеть! Дед, я тебя поздравляю, тебе досталась самая красивая женщина в этом зале!» Все смеются, аплодируют. Иван Матвеевич приосанивается и крепче прижимает к себе тетю Кару. «А я...» — продолжает Иван. «Я сегодня хочу сделать предложение». Зал удивленно гудит. «Я в шоке. Он что, опять все решил за меня?» «Я хочу сделать предложение еще одной самой красивой женщине в этом зале. Моей невесте Жанне». «Убью! Вот ей-богу, убью, как только останемся наедине!» «Жанна, иди сюда, любимая!» — зовет он. «Все смотрят на меня!» «У меня нет выхода!» — поднимаюсь на сцену. Иван встает на одно колено, протягивает мне огромный букет и открывает коробочку со ослепительным кольцом. «Жанна, ты согласна выйти за меня замуж? Я люблю тебя с первой минуты, как увидел. Ты моя жизнь, мое счастье». У меня внутри все переворачивается, как будто мне снова двадцать. Слезы текут по щекам. Я прикрываю рот рукой, чтобы не запищать, как девчонка. Что это со мной? Я же твердо решила не выходить больше замуж. Он смотрит так пристально. В его глазах любовь и страх. Он боится, что я откажу, боится потерять. От этого кружится голова и вырастают крылья. К чему лукавить? Ведь я тоже люблю его. Да! Говорю я. Зал взрывается аплодисментами. Иван подхватывает меня на руки и кружит по сцене. Я хохочу от счастья. «Отпусти! Уронишь!» — кричу. «Никогда, любимая! Я буду носить тебя на руках всю жизнь! Обещаю!» Конец.